знаю сман сеньор я решительно отказываюсь понимать приходится верить развевидишь собственными глазами поразительно ведь я все еще вижу этот приказ и имя ирландца Сльдонна вижу х больше того я помню что под его именем,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 подчеркнул эту фразу улыбкой, ирония которой окончательно открыла безмо глаз и придала ему храбрости. "Он синьор", сказал он, морщали, "это тот самый узник, которого на днях так таинственно и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 Особенно, если приходилось в втихомолку признаться себе самому, что гневаться было чрезвычайно опасно. «Ну так как же? Освободите ли вы морчали?» — спросил Арамис. «О, да у вас выдержанный херес с отличным букетом, любезнейший комендант».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 — Пусть так, монсеньор. В таком случае я отошлю его назад в министерство, и пусть господин де Леон либо отменит, либо подтвердит этот приказ. — А кому это нужно? — холодно спросил Арамис. — Это нужно, чтобы не впасть, в монсеньор, в ошибку. Это нужно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 Подчиненный должен быть почтителен по отношению к вышестоящему.